Леона сбили с ног. «Нет, нет, Фелиса!» Котясь через чье-то неузнаваемое, в тлеющем саре тело, он перехватил у мертвого духовую трубку. Кал ощупью стрелки, нашел в пыли только одну. Ему отдавили пальцы. Он завыл, как уличный пес. Попытался встать. Его сбили снова. Сверкающий диск прошел так низко, что стал слышен шелест потревоженного воздуха. Разом упали три новых снопа огня. Вспыхнул сонный лишайник на площади. он вскочил столбенея. Та часть деревни, куда он бежал, исчезла. Там не было ничего, кроме пламени и дыма. Там не могло остаться ничего живого. Тогда и он тоже побежал к лесу. Что происходило дальше, он потом не мог вспомнить, как не пытался. В памяти разверзся черный провал. Но, наверное, что-то происходило, потому что очнулся он совсем не там, куда бежал. Беглецы, кто уцелел, уже, наверное, успели попрятаться. Деревня все-таки оказалась за спиной. А впереди, за ручьем, за злачной поляной синел лес, и в лесу жило спасение. Детеныш зверя летел на перерез. Может быть, он устал жечь деревню? Нет, он вернется, чтобы закончить. Он враг. Враг, убивший Линдера, убивший Филису. Сверкающий диск увеличил скорость, легко отрезая путь к лесу. Задыхаясь, Леон упал на колено на мостике через ручей. Прыгающими пальцами проверил, не выпала ли из трубки стрелка. Тряхнув раз и два головой, разогнал муть перед глазами. Он не побежит дальше. Поздно бежать. Он встретит врага здесь. Кренясь на вираже, детеныш уронил еще один огненный сноп, И мостик подпрыгнул, вспыхнул и начал разваливаться на горящие бревна. Жаркая волна ударила в лицо. Уже падая спиной в ручей, Леон выстрелил. Вся сила легких. Весь запас воздуха ушли в один единственный яростный плевок, остро отточенной стрелкой. А потом он упал в нестерпимо горячую, почти кипящую воду. Закричал, забарахтался, сразу перестав понимать, где он, кто он и что ему надо делать. Чувствуя только муку, адскую боль, уже обожженной зверем спине. Еще раз боль и ничего, кроме боли. Его подобрали на берегу, заваленном водорослями и вареной рыбой. Он пришел в сознание и стонал, когда женщины, раздев его до гола, мазали с головы до ног целебной мазью. Вся деревня, обступив женщин, смотрела, как его лечат. Осторожно вправили вывихнутую ступню, на распухшую лодыжку наложили лупки. Леон покорно позволял себя переворачивать, облеплять клейкими заживляющими листьями и только молчаливо удивлялся тому, что остался жив. Его внесли в чей-то дом, значит, часть деревни уцелела. Он разлепил губы, чтобы спросить про детеныша железного зверя и со второй попытки спросил. «Ты его сбил». Почему-то не особенно радуясь, сказал умнейший. И тут только Леон заметил, что присутствующие смотрят на него благоговейно. Вот именно. Сбил из духовой трубки. Никогда бы не подумал, что такое вообще возможно. Леон спросил о жертвах. Погибло восемнадцать человек. В том числе полицейский Адонис, Линдер, бабушка Галатея и все те, кто пытался крушить упавшего в лесу детеныша копьями и топорами, или просто находился поблизости в тот момент, когда диск взорвался. Больше всех повезло пьянице Кирейну. Тот так и проспал весь налет на вздалачной поляне. Кое-кого помяли в толчее, сломали несколько ребер, человек пятьдесят маялись ожогами различной тяжести. Удалось опознать останки хранительницы и одной из младших хранительниц, да еще не могли разыскать нескольких детей. Больше половины домов уцелело, а от детеныши зверя осталась одна большая яма и несколько застрявших в поваленных деревьев, рваных осколков неизвестного металла. Невероятная новость передавалась из уст в уста. Детеныш железного зверя оказался не железным. Закатное солнце, пробиваясь сквозь дым, красило мир багровыми, как драконий зев пятнами. Сильно пахло горелым. За окном галдела ребятня и слышался хриплый мяв. Пасынки снимали с верхушки дерева ошалевшего кота с подпаленной шерстью. Приходили, уходили люди. Одни Молчали. Другие, напротив, спешили поделиться с Леоном, кто своим горем, кто радостью от того, что в его семье никто не погиб, как будто Леон стал теперь главным человеком в деревне. Зашла посидеть и произнести несколько необязательных слов и вторая младшая хранительница, ставшая теперь хранительницей. Понимая, что она уже достаточно взрослая, Чтобы отпала нужда выпрашивать хранительницу в соседней деревне, она была надута сознанием собственной значимости. Однако сквозь спесь явственно проступала растерянность. Временами, впадая в забытье, Леон слушал новости. Гонцы, посланные с доброй вестью в соседние деревни, еще не вернулись. А как только вернутся, будет общий сход. Новой хранительницы срочно заказаны песни об одолении врага, и несколько сказителей уже пишут, даже проспавшийся Кирейн. По слухам, как раз у него-то получается лучше, чем у других. Даром, что он ничего не видел, а может быть как раз поэтому. Соль-трава на огороде вся пожухла от огня, поэтому не миновать занимать соль у соседей. Начата расчисткой горелых руин. Сезон у дождей все сожженные дома вновь будут отстроены. И тебе, ли он обязательно стекло вставим. Умнейший зашел один раз и больше не появлялся. Лоя не показывалась. Но Леон почему-то и так знал, наверняка, что она жива. Спросить о Фелисе он боялся. Она пришла сама. Принесла сладких плодов. только ты. -то. Но много ли нужно человеку для счастья? Только чтоб подольше не уходила. Она щебетала милые пустяки, ни словом не упомянув о сгоревшем заживо Линдоре, а он молчал. О чем говорить предельно счастливому человеку? Для чего? Чтобы стать еще счастливее? Невозможно и невозможно. Элиса давно ушла, а он еще долго лежал, позабыв про боль от ожогов, а когда заснул, улыбался во сне. И Лиса осталась жива. И это ли было не главное? На утро зашел умнейший. Собирайся. А? Что? Куда? В город. Леон ничего не понимал. Только что кончился общий сход, терпеливо пояснил умнейший. Гонец принес весть. На ту деревню... к северу от вашей. Тоже напал детеныш и сжег дотла. Уцелевшие люди пробираются сюда, к вам. Леон встрепенулся. «И правильно, прими». «Я сам». Он вдруг осекся, сообразив, что вчера так и не спросил, пострадал ли в числе прочих и его дом. «Помолчи. Я еще не все сказал. То, что двумя нападениями дело не кончится, Теперь понимает даже глупый. Сколько ты видел детенышей зверя? Десяток? А если их уже два, три десятка? Вообще ты уверен, что железный зверь всего один? Без помощи со стороны вам не справиться. Без большой помощи. В городе нужен очевидец. А лучший из очевидцев ты. Очевидец? Сам не знаю, как я его убил. Собираешься спорить с общим сходом? Умнейший странно прищурился. Я понимаю, с молодой хранительницей ты еще мог бы поспорить. Не собираюсь я спорить, и он вздохнул. В ушах все еще стоял голосок Фелисы. А только это как-то не беспокойся, буркнул умнейший, отчего ты не глядя в глаза. Сбегаем до города и тотчас обратно, обещаю. За одно стекло закажешь стеклодувом. Тебе теперь без слов лучшее сделают. «Ну как?» Леон слабо улыбнулся. «Нога!» — сказал он виновато, демонстрируя распухшую лодыжку. «До города я не дойду. Тебя понесут».